«О Господи!» – прошептал он, и шепот его прозвучал в той же тональности и отозвался таким же эхом, как и голос Дон Кихота при произнесении им обета. «Магия!» Дон Кихот воспользовался магией, когда вынудил Ши сказать правду, дав обет Богу и прославив даму сердца старого рыцаря. «А может быть и сам Горольт способен воспользоваться этим же приемом?» «Боже!» – произнес он, но уже громче, и сразу же его обращение прозвучало многократно усиленным эхом. Обращаюсь к тебе и прошу, дозволь мне э, покарать этих великанов саблей своей, которая сияет во славу дамы моей, Бельфебы и Загайо. По клинку его сабли пробежала струя голубых искр, погасших на самом острие. Ну что ж, уже неплохо, подумал Ши. Если клинок сверкает, он и рубить будет так, как надо. Он галопом доскакал до одного из великанов, объехал вокруг него и нанес чудовищу удар сзади под колено. Из раны пошел дым, потом из нее со свистом вырвалось пламя, и великан рухнул на землю, как сейсма неустойчивый небоскреб в момент землетрясения. Ши, стараясь не попасть великанам под ноги, закричал «Во имя Бельфебы!» и галопом поскакал к другому великану, стоявшему спиной к нему. Его клинок сверкал еще ярче. Дубины мелькали возле его ушей, кобыла арабских кровей в испуге вставала на дыбы. Но Ши избегал боя, намереваясь нанести удар сзади под колено следующему великану и ему снова это удалось. После этого великаны восприняли его всерьез, и уворачиваться от их мощных дубин стало значительно труднее. Он старался изо всех сил, но у него не получалось наносить удары ни быстрее, ни чаще. Однако, к своей чести, он насчитал на поле битвы 6 сраженных им великанов. Дон Кихот атаковал в лоб, неуклюже работая руками. Ши поражал вонючих, размахивавших дубинами титанов с тыла. Единственной проблемой было то, что взамен отрубленных рук вырастали новые, раны на коленях затягивались, и великаны, быстро восстановив силы, опять вступали в сражение. Время тянулось мучительно долго. Сражение превратилось в неестественный и нескончаемый кошмар. Дапла была вся в пене, ее ноздри раздувались, бока тяжело вздымались и почти мгновенно опадали. Росинант с закованным в броню рыцарем на спине был в таком же состоянии. Удары, наносимые шпагой Дон Кихота, были по-прежнему разящими, Однако Ши заметил, без особого удивления, что они стали менее целенаправленными. Он и сам, увертываясь от ударов и делая выпады, ощущал боль во всех суставах и во всех мышцах своего тела. По мере того, как рыцарем и психологом овладевала усталость, дубинки великанов стали мелькать все ближе и ближе. Ши почувствовал приближение смерти, которая была уже совсем рядом. С чем там Чалмес так долго возится? Старший из магов должен в конце концов что-то предпринять? Если он не поспеет со своим заклинанием немедленно, то может и вовсе не утруждаться. «Бог все видит», – пробормотал Ши, увернувшись от бешеного восьмирукого чудища, которое в развалку топало за ним. «Но я хочу, чтобы эти троглодиты вновь превратились в ветряные мельницы». Внезапно все именно так и произошло. Ши сразу обмяк в седле, жадно вдохнул полные легкие свежего воздуха и огляделся. Вокруг него стояли ветряные мельницы а рядом на земле лежали их искореженные обломки. У многих мельниц на крыльях не хватало по одной, а то и по две или три лопасти. Некоторые мельницы продолжали гореть и тлеть. В каждой из них Ши находил элементы, функционально сходные с частями тел великанов. Он, казалось, наделял эти строения человеческими свойствами, но в действительности его мысли были совсем о другом. Ему пришло в голову, что его желание, когда он выразил его, громким эхом прозвучало у него в ушах. Каким-то образом его заявление согласовалось с канонами магии, присущими миру Дон Кихота. Либо сработало это, либо Чалмерс случайно нашел решение как раз в тот момент, когда Ши высказал свое желание. Ши решил, что выяснит это позже. донкихот Кихот, удивленно осмотрев разбросанные повсюду обломки, пришпорил коня и легкой рысью поскакал через поле сражения к стоявшему в задумчивости психологу. «Неплохая работа, сэр рыцарь», – сказал Ши, еще не успевший отдышаться. Я и не думал, что нам посчастливится выйти живыми из такой переделки. «Это точно», – отвечал Дон Кихот, внимательно оглядывая шик. «А ведь мы уже почти погибали. Позволю себе сказать вам, Дон Джеральдо, что такие удары, которые вы наносили под коленки этим негодяям, не предусмотрены рыцарским кодексом чести и недостойны джентльмены. Тем не менее, я благодарю вас за то, что вы проявили смелость, оказывая мне помощь, хотя это было и сделано не по-рыцарски». Ши из последних сил сдерживал улыбку. Это приключение не для рыцаря и не для джентльмена, поэтому тут уж не до правил. Дон Кихот, стиравший кровь с клинка своей шпаги, с улыбкой посмотрел на Ши. В ваших словах истинная правда, добрый человек, согласился он. А теперь надо выяснить, как и каким образом эти демоны превратились в витрины и мельницы. Я подозреваю, что этот трус Фрестон изначально приложил здесь свою подлую руку. Он только и думает о том, как навредить мне». Рыцарь тронул поводья, и Росинант, развернувшись, поскакал, подозрительно водя головой из стороны в сторону, туда, откуда он только что доставил своего седока-рыцаря. Гороль Ши счел за лучшее промолчать.